«Магистр. Вы закончили, доктор?» Страут вошел в комнату и взял со стола папку с документами. «Мастер Гридлок спрашивает. Он хочет...» Секретарь опасливо огляделся. «Поговорить с А «Мы уже все?» «Да уж. Бывают, как известно, такие вещи, которых не бывает», — сказала врач и, покачав головой, посмотрела на девочку. Та поднялась и с нарастающим нехорошим предчувствием пошла за Страутом. Секретарь провел ее по длинному коридору и остановился перед дверью, за которой она ожидала увидеть кабинет мастера Гридлока. Каково было ее удивление, когда вместо него там оказалась каменная лестница. В кольца, прибитые к стене, были вставлены горящие факелы. Страут взял два, один для себя — второй для своей спутницы. «Пожалуйста, держись все время за моей спиной!» Сказал он так громко, что его голос отразился эхом от полутемных сводов. Следуя за секретарем, Джейд зашагала вниз по узким ступеням. Она испуганно вздрогнула, когда перед ней внезапно возник огромный женский образ. Только пару секунд спустя девочка поняла, что это очередная гальюнная фигура. Их здесь было много, они выступали из стен через равные промежутки по обеим сторонам. Джейд показалось, что некоторые даже шептали «Добрый вечер, господа». Страут повел ее по узким коридорам мимо дверей с необычными надписями, такими как «Белый дворец» или «Временная картография». Из аудитории, где, судя по названию, «учили прыжкам в окно времени», Выскочил, едва не столкнувшись с секретарем, долговязый темноволосый юнец. В секунду он обескураженно смотрел на старика и его спутницу, после чего пробормотал, прошу прощения, сэр, и, бросив на Джейд вопросительный взгляд, исчез в глубине коридора. Как ни странно, он очень быстро передвигался в темноте без факела. «Питер Полькинс!» — вздохнул Страут. Всегда первым является на суд времени, даже если находится в сотни миль отсюда. Он только что светя факелом, Джет заглянула в комнату, откуда выбежал юноша. Ты хочешь знать, совершил ли он временной прыжок? Страут захлопнул и запер дверь у нее перед носом. Допустим. Но с уверенностью можно сказать лишь одно. Я вызвал его на суд времени, и он вышел отсюда. Верно? Секретарь нетерпеливым жестом велел Джет двигаться дальше. Спускаясь вглубь подземного лабиринта, они то и дело видели на полу золотую линию. Страут, несмотря на спешку, каждый раз останавливался и высоко подняв тонкую кривую ногу, делал такой скачок, будто перепрыгивал через горное ущелье. «На нулевой меридиан?» «Ни в коем случае нельзя наступать», — пояснил он и как бы невзначай прибавил. «Если, конечно, ты не хочешь провалиться в теневую расселину и умереть в преисподней ужасной смертью». «Шутите?» — спросила Джет, но от греха подальше все-таки перемахнула через золотую линию по примеру Страута. «Нет, только слегка преувеличиваю». Я всегда так делаю, чтобы новицы с самого начала привыкали относиться к нулевому меридиану с должным почтением. Коридоры нашего подземного дворца пересекают его много раз, потому что очень извилисты. Сам тайм-хаус стоит на этой заветной черте. При остановке времени она превращается в теневую расселину, которая может затянуть тебя в преисподнюю. Получается что когда время идет своим чередом, нулевой меридиан не опасен, — заключила Джейд. Тяжело дыша, она прислонилась к низкой деревянной двери и тут же испуганно отскочила, услышав какие-то крики, собачий лай и вой волков. Переведя дух, девочка повернулась, чтобы при свете факела прочесть название. На табличке было написано «Существа из преисподней». «Новые поступления всегда обушуют с непривычки», — сказал секретарь, погрозив двери кулаком. Услышав очередной пронзительный вопль, Джет вздернула брови. «Какие еще новые поступления, мистер Страут?» При виде испуганного лица девочки секретарь нахмурился. «Ну, новые собаки, их доставили с час назад», — ответил он так, будто его слова все объясняли. Вы имеете в виду тех псов, которые хотели напасть на нас сегодня в порту? Спросила Джет, чувствуя, как руки покрываются гусиной кожей. Они самые? Ответил Страут, словно бы девясь несообразительности девочки. Сначала доктор Смит обследует этих тварей, а потом их отдадут третьему курсу для занятий по борьбе с демонами. Секретарь повел Джет вниз по очередной крутой лестнице. Она тем временем попыталась внушить себе, что старик в целом склонен к преувеличениям, не только когда речь заходит о нулевом меридиане. Наконец, Страут остановился перед деревянной дверью с надписью Elias Гридлок, магистр» и вставил свой факел в пустой держатель торчащей стены. Джейд последовал его примеру. Они вошли в небольшую приемную, где стояли резные стулья в сам кабинет мастера гридлока вела следующая дверь массивная двустворчатая над ней нависала огромная галюнная фигура двуглавого дракона этот змей не пропустит ни одно чудовище из преисподней гордо заметил страут и взялся за кольцо молоток чтобы постучаться в кабинет но в этот момент дверь распахнулась и из нее стремительно вышел мистер дарви «Да, вот еще что!» — крикнул мастер Гридлок, догоняя его. Мистер Дарви остановился. Взгляд, который он бросил на Джейд, испугал ее. «Прошу вас, никому ни слова, даже Адетти. Просто сообщите ей, что девочку можно забрать из таймхауса. Пусть пришлет сюда Генри прямо сейчас, если он не занят». Ничего на это не ответив, мистер Дарви исчез в темных лабиринтах таймхауса. Мастер Гридлок кивнул пришедшим. а вот и вы!» Джет, улыбнулся он и заговорил громче, обращаясь к тугоухому секретарю. «На сегодня вы можете быть свободны, Страут. Я сам отведу нашу новицатку наверх». Страут, покачав головой, протянул мастеру Гридлку папку с документами Джейд, пробормотал, что ему надо сушить бумаги, и, шаркая ногами, ушел. Девочка вошла в просторный кабинет, усланный толстыми коврами. Магистр пригласил ее не к столу, заваленному книгами, а к потрескавшемуся камину, перед которым стоял уютный угловой диванчик. Они сели и мастер Гридлок начал. Хотя твой анализ крови еще не готов, я хочу поговорить с тобой уже сейчас. У меня есть для этого серьезная причина. В мире очень немного людей знающих тайну твоего происхождения. «Что это за тайна?» — тихо спросила Джейд. Часть ее сгорала от любопытства, тогда как другая часть боялась услышать ответ на мучившие ее вопросы. «На корабле мистер Дарви показал мне газету с сообщением о моей смерти». Мастер Гридлок кивнул. Пятнадцать лет назад я позаботился о том, чтобы ты росла далеко отсюда. Сначала в Грэм-Холле, потом в школе Сент-Криклс под защитой сэра Артура и мистера Дарви. Маленький человек встал, тихонько застонав, и принялся расхаживать туда-сюда перед камином. Помню, как я обрадовался, когда Артур предложил взять тебя к себе. «Что за чудесный был человек!» Мы не могли ничего требовать от него, поскольку сам он не имел гена времени. Но как твой дедушка, Джейд встрепенулась. Так, — Так это правда? — Да. Он не говорил об этом во всеуслышание, опять же, чтобы тебя защитить. — Но почему меня надо было прятать? И что случилось с моими родителями? — С родителями... — эхом повторил мастер Гридлок. «Видишь ли, на протяжении четырех веков наследники времени сосуществовали вполне мирно. Но пятнадцать лет назад здесь, в Гринвиче, произошло событие, которое потрясло наш мир. Ах, Дизина, чтоб тебя!» Магистр достал из-под своей мантии и посадил на ковер орешниковую Соню. «Это моя мышь-предсказательница», — пояснил он, слегка покраснев. Пару лет назад она полакомилась огненными кузнечиками и с тех пор может сообщать об остановке времени с опережением в несколько минут. Под мантией гезина нервничает. — Ты не будешь против, если я пущу ее побегать? — Нет, я не боюсь мышей. Э, так что же случилось пятнадцать лет назад? Дело было так. В годы, предшествовавшие тем событиям, среди наследников времени стали появляться люди, которые... как бы лучше выразиться. Мастер Гридлок задумался. В общем, они возражали против смешения наследственных групп. Джейд широко раскрыла глаза. Э, «То есть как это?» Магистр нерешительно потер подбородок. «Ну...» Понимаешь, существуют три наследственные группы. Наследники часа, наследники минуты и наследники секунды. Принадлежность к той или иной группе передается от родителей к детям. Она зависит от того, с какой из трех стрелок часов наследник связан. Эти стрелки – знаменитые магические фигуры. Принцесса Меридиана, принц Меридиана и призрак Меридиана. Еще их называют наследниками престола. Наши родители и деды происходят от людей, создавших эти стрелки. Вместе с геном времени они унаследовали соответствующие магические качества, которые передают нам. Поэтому мы всегда можем более или менее точно предугадать, какие способности откроются у каждого из нас». «То есть наследники времени — волшебники?» — спросила Джейд Моргая. Мастер Гридл кивнул, хотя и поднял руку в знак некоторой неуверенности. — Можно и так сказать. — Если тебе, как мы и предполагаем, передался ген времени, то здесь в Академии ты узнаешь, в чем заключается твой дар и как его развить. — Хотя мы оба, я думаю, уже догадываемся, какие силы в тебе дремлют, но вернемся к твоим родителям. Восторг Джет мгновенно угас. Поняв, почему мастер Гридлок клонит, она мрачно спросила: "Они принадлежали к разным наследственным группам, верно?" Магистр кивнул: "Да. Таких людей ненавидели те, кто называл себя рыцарями времени. Я бы, скорее, назвал их расистами." Они порицали связи между разными группами и даже преследовали смешанные пары. Их предводителем был человек, именовавшийся Кроносом в честь древнегреческого бога времени. Даже тех наследников, которые просто выступали за свободу личности и за то, чтобы не запрещать так называемые межгрупповые браки, он преследовал, подвергал гонениям и... «Убивал», — тихо закончила Джейд. «Вы это хотели сказать, не так ли?» «И моих родителей Кронос тоже убил?» «Да». «Но это, к сожалению, не все», — ответил мастер Гридлок и снова замолчал. «Чего же еще?» — прошептала Джейд. Магистр откашлялся. «Кронос пытался добраться и до тебя». «До меня?» Девочка вскочила. «Зачем?» Она недоуменно посмотрела на мастера Гридлока, но в следующую же секунду догадалась сама. «Все дело моей смешанной крови!» «Вероятнее всего!» — сдержанно ответил магистр и, наклонившись, поднял с полу гизину. «Кронос питал к твоим родителям особую ненависть, которая распространилась и на тебя». Со дня их смерти мы очень боялись за твою жизнь. Поэтому вы прятали меня в Грэм Холли и в Сент-Криклс? Да. Исключительно ради твоей безопасности. Я настоятельно прошу тебя, Джейд, ни с кем не говорить об этом до общего собрания. Знаю, ты, наверное, думаешь, я проявляю излишнюю осторожность. Но странно уже то, что теневые собаки... «Выбрали тебя в качестве жертвы, хотя ты еще даже не прошла обследование на наличие гена времени». Помолчав, магистр прибавил. «Теперь я провожу тебя наверх, и скоро ты наконец-то познакомишься со своей тетей». Осторожно спрятав Гизину обратно под мантию, мастер Гридлок повел Джейд по темным переходам и лестницам к выходу из таймхауса. В вестибюлю перед окошком секретаря стоял юноша на год или на два старша Джейд в джинсах и темном свитере. Его черные волосы были так растрепаны, как будто он только что закончил выполнять гимнастические упражнения. Юноша напряженно всматривался в глубь коридора, где только что показались магистр и девочка. «Идут», — сказал парень и наклонился к окошку, за которым Страут до сих пор сушил залитые чаем документы. «Генри!» — улыбнулся мастер Гридлок. «Тебя, наверное, прислала Одетта, чтобы ты забрал нашу новицатку?» «Да», — сказал юноша, с любопытством разглядывая Джейд. «Окей, ты готова?» «Почти, только заберу свой багаж», — ответила она и зашла в комнату ожидания, где оставила чемоданчик. Оттуда она услышала, как мастер Гридлок спросил. «Все члены суда времени уже здесь, Эрнест?» Вернувшись с багажом в вестибюль, Джет увидела, что Страут извлек из-под бумажных завалов какой-то список и сосредоточенно просмотрел его, шевеля губами. Затем он встал, чтобы увидеть маленького мастера Гридлока, чья голова не доставала до окошка. «Все на месте, кроме Зельды Брайс». «Ошибаетесь, Страут!» — прошипела высокая сухопарая женщина с кудрявыми серебристыми волосами, только что бесшумно вошедшая в вестибюль. Она несла с собой судейскую мантию, перебросив ее через руку. «Гридлок!» — произнесла она ледяным тоном. «Чего ради мне пришлось бросить все дела и примчаться сюда в первый же день каникул? В ваших интересах?» чтобы повод оказался достаточно серьезным. Зельда Брайс перевела взгляд холодных голубых глаз с мастера Гридлока на Генри, а с Генри на Джейд. Девочки стало не по себе. Серьезнее не придумаешь, ответил магистр. Он пропустил женщину вперед, и они исчезли в недрах Таймхауса. Ну, мистер Страут. «Желаю вам поскорее со всем этим управиться», — сказал Генри, имея в виду беспорядок на столе секретаря. «Ох, нет, я тут надолго», — вздохнул старик, покачав головой и похлопал ладонью по стопке папок. «Ты случайно не видел мою жабу-предсказательницу?» «К сожалению, нет», — ответил парень, и Джейд показалось, что на его лице мелькнула улыбка. «Пойдем», — кивнул он ей и, не говоря больше ни слова, быстро направился к выходу. «Куда мы идем?» — спросила девочка, с трудом поспевая за ним. «Домой, в «Черный лебедь». Ты теперь тоже будешь там жить?» Джейд кивнула. «Это гостиница?» «Вроде того. Точнее, пансион для наследников времени, где есть пара комнат для новицыев, семьи которых живут вдалеке от Лондона, то есть для таких, как ты и я». Выйдя из таймхауса, Генри надел капюшон. Они с Джейд пересекли мощенную площадь, теперь совершенно опустевшую, и свернули на тропинку к выходу из парка. Под моросящим дождем им встречались только редкие бегуны до да хозяева с собаками. Громко скрипнув створками кованых ворот, Джейд и ее проводник вышли на улицу и скоро оказались перед каменной аркой с надписью Рынок часовщиков «Гринвич» основан в 1656 году. Чуть ниже висели огромные часы с 24-часовым циферблатом. Здесь начинался короткий переулок, который вел к большой площади, тесно застроенный очень старыми домами. Вечерело. Магазины уже закрылись. Было довольно тихо. Тем громче казался гул голосов, доносившихся из паба, расположенного прямо у входа на площадь. «Нам туда, в дальний конец рынка часовщиков», сказал Генри, всю дорогу молчавший. «А Мэт тоже там поселился?» спросила Джейд с надеждой. Мэт Хендерс?» От удивления Генри даже остановился. «Ты его знаешь?» девочка просияла. «Да он мой друг. Так он живет в «Черном лебеде»?» «Нет, в ведьмином зелье. Это чайная неподалеку. Она принадлежит его родителям. Ты разве не в курсе?» «Первый раз слышу», — ответила Джет и перехватила чемодан другой рукой. Они шли вдоль домов, когда она вдруг заметила краем глаза какое-то движение. Из узкой подворотни вышла маленькая худая женщина в черном шелковом платье, проеденном молью. Ее крошечные... Глубоко посаженные глазки воззрились на Генри и Джейд. Девочка вздрогнула, узнав старуху с корабля. «Мисс Мортимер, вы вернулись», — приветливо сказал парень. Джейд, смущенно поежившись, закуталась в куртку. «Генри Балантайн», — произнесла женщина и, подойдя ближе, остановила взгляд на Джейд. «Как ваша сестра...» «Вы ведь ездили к ней в Эдинбург?» — спросил Генри и протянул руку к Старухиному чемодану, предлагая его понести, но получил лишь недоверчивый взгляд. «Умерла!» — сказала женщина, прижимая к себе свою ношу. «А теперь извините меня. Нам срочно нужно принять настой валерианы и аниса. Моих улиток-предсказательниц ужасно растрясло в пути, и меня тоже!» Старуха торопливо зашагала через площадь, волоча тяжелый чемодан за собой. «Кто она?» — спросила Джейд, глядя ей вслед. «Леди Мортимер. Живет вон там, в переулке, за ведьминым зельем». «Мы приплыли сюда на одном корабле. Она пыталась отнять у меня часы». Генри поднял брови. «Леди Мортимер? Ты, наверное, неправильно ее поняла». Она очень милая женщина, раньше преподавала в Академии часовщиков. Джейд с трудом удержалась, чтобы не показать Генри красный след на шее, оставшийся от попытки леди Мортимер завладеть серебряным черепом. Посмотрев на старуху, девочка поймала ее брошенный через плечо мрачный взгляд».